Глава 90. Рик Дилл пытался склеить свою разваливающуюся жизнь, но из этого ничего не получалось. Она рассыпалась на осколке, как стекло, в которое угодили камнем. Ген зрелости оказался полной катастрофой. Хуже того, на биоген подал суд адвокат из Нью-Йорка, умный и пронырливый. Адвокаты Рика посоветовали ему пойти на мировую, поскольку в противном случае, по их словам, компании грозит банкротство. Впрочем, рано или поздно это все равно должно было произойти. Биоген потерял клеточную линию Барнета. Восстановить ее, взяв клетки у его дочери и внука, не получилось. А теперь еще появился этот новый патент, который и вовсе обесценивает главный продукт компании. По просьбе Дила его жена перестала прятаться и вернулась в город. Детей на лето отправили к ее родителям в Мартас-Виньерд. Впоследствии она намеревалась забрать детей к себе. Адвокат Дила, Барри Шиндлер, сам находился в процессе развода, и времени на Рика у него сейчас не было. Разразился громкий скандал вокруг новаторской практики генетического тестирования, как нового элемента бракоразводных процессов. Шиндлера, провозгласившего себя изобретателем и пионером этой практики, которую все единодушно осудили как неэтичную, поносили на каждом углу. В Конгрессе поговаривали о необходимости принятия закона, который ограничил бы генетическое тестирование. Однако знающие люди сомневались, что конгрессмены пойдут на такой шаг. Генетическое тестирование имело слишком большое значение для страховых компаний, главной целью которых было увильнуть от выплаты страховых премий своим клиентам. Брэд Гордон, пока не начался суд, уехал из города. Поговаривали, что он колесит по западному побережью. То и дело ввязываясь в разные неприятные истории. Юридическая фирма Родригеса выставила биогену предварительный счет в размере миллиона долларов. Они, однако, хотели получить с компании еще 2 миллиона за все судебные тяжбы, которые им пришлось вести от имени своего клиента. На столе Рика зажужжал интерком, и раздался голос его секретарши: Мистер Рик, к вам пришла дама из охранной фирмы ГБИ. Рик поерзал в кресле. Он вспомнил, как хороша, как возбуждающе была Жаклин Моурэр. Он не видел ее уже несколько недель. Пригласи ее, сказал он секретарше, а затем встал, заправил в штаны выбившуюся рубашку и, растянув губы приветливой улыбки, повернулся к двери. Улыбка медленно сползла с его лица, когда в дверь вошла женщина лет 30, в неописуемо безобразном синем костюме с месистым лицом и жидкими волосами до плеч. Мистер Дилл. Я Андрея Вудман из ГБИ. Приношу извинения за то, что не смогла встретиться с вами раньше. Но в последние несколько недель мы были просто по горло завалены делами других клиентов. Я приехала, как только немного освободилась. Ужасно рада с вами познакомиться. Она протянула руку, но Рик не пошевелился. С отвисшей челюстью он стоял и смотрел на нее. Не в силах вымолвить ни слова. «Пещерные люди предпочитали блондинок». Последние исследования канадского антрополога Питера Фроста доказывают, что у женщин европейских территорий голубые глаза и светлые волосы появились в конце последнего ледникового периода как средство, помогавшее им привлекать к себе мужчин. Действие гена MC1R, отвечающего за цвет волос, привело к тому, что около 11 тысяч лет назад появились 7 оттенков светлых волос, отмечает ученый. По меркам генетики это произошло чрезвычайно быстро. Обычно подобные эволюционные процессы занимают не менее миллиона лет. Однако сексуальные предпочтения способны ускорить обусловленные генами изменения. Конкуренция между женщинами за мужчин, которых в те времена не доставала из-за высокой и ранней смертности, привела к появлению нового цвета волос и глаз. Выводы Фроста подтверждаются исследованиями трех японских университетов, в результате которых было названо примерное время, когда вследствие генетических мутаций на планете возникли блондины. Фрост полагает, что сексуальная притягательность обладателей светлых волос и глаз обусловлена тем, что они отличаются повышенным уровнем женского полового гормона эстрогена и, следовательно, более высокой плодовитостью. Однако с подобной точкой зрения согласны не все. 27-летняя Джоди Кид. Блондинка и фотомодель, говорит. «Я не думаю, что светлый цвет волос как-то связан с повышенной сексуальной активностью. Красота – это нечто гораздо более глубокое». Теория профессора Фроста была опубликована в журнале «Эволюция и поведение человека». Результаты его изысканий подкреплены исследованиями Всемирной организации здравоохранения, показавшими, что к 2202 году людей со светлыми волосами на планете не останется. Впоследствии выводы ВОЗ были поставлены под сомнение, в том числе и авторитетными специалистами из ООН.